«Ди. Вы обещали мне помочь», — говорит тэд «Что?» Стоит раннее воскресное утро. На пороге дома Ди топчется тэд Оглушительным гулким биением в груди заявляет о себе сердце. «Да соберись ты, Ди-Ди», — говорит себе она. «Серым воскресным утром не убивают. Хотя на самом деле очень даже убивают». Девушка зевает, дабы скрыть охвативший ее страх, и протирает глаза, сились проснуться. Тед переминается с ноги на ногу, его борода кажется еще гуще и рыжее обычного. Кожа бледнее, глаза меньше, взор тусклее. «Вы говорили, что если я не смогу чего-нибудь сделать, в смысле из-за руки, вы мне пособите. Или, может, я вас неправильно понял?» «Нет-нет, все так и есть», — говорит она. «Что у вас произошло?» «Банка», — отвечает он, — «мне никак не удается ее открыть». «Давайте сюда». Ди силой налегает на крышку, и та без особого труда поддается. Внутри пустой банки лежит записка, написанная аккуратными прописными печатными буквами. «Давайте сегодня сходим, чего-нибудь выпьем». «Мила», — говорит она, — «ее лицо остается бесстрастным» но мысли голопом устремляются вперед. «Я имею в виду чисто по-дружески», — быстро говорит он. «Как насчет сегодняшнего вечера?» «Даже не...» «А то я часто в отлучке». «Да?» — спрашивает Ди. «У меня есть одно пристанище, где я люблю скрываться по выходным. Так вот, вскоре мне придется проводить там больше времени». «Какой-нибудь шалаш?» — спрашивает Ди. «Вроде того». «Наверное, у озера», — говорит она, и у нее из груди чуть не выпрыгивает сердце. «Там такие красивые места». «Нет, не думаю, что вы знаете, где это», — отвечает он. «Ну что ж, давайте тогда сходим куда-нибудь выпить до того, как вы исчезнете». «Буду ждать вас в баре на автостраде 101», — говорит он. «В семь часов подойдет? «Звучит неплохо», — отвечает она. «Хорошо, я приду». Глаз! восклицает он. «Отлично! саенара!" Уходя, он немного оступается и чуть не падает, но все же сохраняет равновесие в самый последний момент. «Ну что?» — говорит Ди, возвращаясь в свою гостиную. «Мне назначили свидание». Желтоглазая кошка поднимает головку. Они с Ди пришли к полному взаимопониманию. Ни одной, ни другой не нравится, когда к ним прикасаются. «Сделать все нужно сегодня вечером», — говорит она, пока он не починил окно. И кого она пытается убедить, нужно браться за дело. В половине седьмого вечера Ди, скрючившись у разбитого окна в серебристом полумраке гостиной, наблюдает за домом Теда. В таком свете все выглядит каким-то бархатистым. Мир таит в себе столько загадочного и интересного. У нее давно затекли ноги, но она все ждет. Вскоре до ее слуха доносится, как в трех замках по соседству поворачиваются ключи. Открывается и вновь закрывается задняя дверь. Замки гремят опять, шаги Теда стихают вдали. Девушка слышит, как заводится его грузовичок. Она ждет еще пять минут, затем скользит вдоль стены, при этом у нее дрожит каждый мускул. Ди тихонько выходит в дверь черного хода, перешагивает через ограду и оказывается на заднем дворе Теда. Теперь ее не видно со стороны улицы, так как ее скрывают буйно разросшиеся здесь заросли Тимофеевки и помпасной травы. Но лучше все же поторопиться. Ди подходит к выходящему на задний двор окну гостиной Теда, достает из кармана комбинезона гвоздодер и начинает вытаскивать гвозди из фанеры, которой оно забито. Гвозди выходят с недовольным скрипом, но, наконец, фанера поддается, и девушка ее снимает. Шпингалет на этом окне насквозь проржавел. Она заметила это, когда была в доме. Заколотив окна... Тед, по всей видимости, об этом забыл. Рама в ее руках скользит наверх, сыплется краска хлопьями то ли снега, то ли пепла. «Впусти меня, впусти!» Однако сейчас Ди сама призрак в окне. Она перебрасывает через подоконник ногу, а когда оказывается внутри, ее тут же охватывает чувство, что за ней наблюдают. Она замирает посреди зеленой гостиной, вдыхает легкими пыль и ждет, когда привыкнут к темноте глаза. В доме Теда стоит стойкий дух овощного супа из застоявшегося затхлого воздуха. Если у страданий есть запах, думает она, то он должен быть именно таким. «Кс-кс-кс!» — -кс", тихо произносит она. «Ты здесь, киса?» Вокруг все замерло в полной неподвижности. «Кошку Теда потом надо будет забрать с собой», — думает она. «Разве это жизнь для несчастного создания?» На миг она перехватывает обращенный на нее взгляд пары ярких глаз, глядящих на нее из угла комнаты, но потом понимает, что это всего лишь уличные фонари, отражающиеся от помятой серебряной шкатулочки. Кроме нее на запыленной каминной полке ничего нет. В пыли виднеется прямоугольник, будто еще совсем недавно там стояла фотография в рамке или что-то подобное. Ди двигается быстро, времени у нее совсем мало. Сначала гостиная, потом кухня, морозильник стоит открытый, его дверца откинута к стене. Подвала, насколько видит девушка, в доме нет». Она заглядывает под коврик и осторожно ступает на доски, пытаясь отыскать люк. Затем направляется наверх. Ковер заканчивается на лестничной площадке, где ее взору предстают пыльные доски. Девушка бочком скользит вдоль огромного шкафа, грозно маячившего своей массой в крохотном коридоре. Он заперт, ключа нигде не видно, чердака тоже нет». В спальне у стены стоят магазинные пакеты, из которых торчит одежда. А рядом одежный шкаф, в котором только одна сломанная вешалка и больше ничего. Такое ощущение, будто Тед только-только переехал, хотя в доме такой бардак, что он, очевидно, складывался годами. Словно он всегда был и всегда будет. Постель разобрана, одеяло еще помнит момент, когда его отбросили. На простынях рассыпана горст мелочи. Подойдя поближе, Ди видит, что это не монеты, а какие-то темные пятна. Прилагает над собой усилия и нюхает их. Запах ржавчины. Кровь. Ванная, как она помнит, обставлена кое-как. В ней имеются треснувший кусок мыла, электробритва и несколько лекарственных препаратов в желтых аптечных упаковках. Над раковиной, где когда-то было зеркало, зияет белый прямоугольник. «Надо было бы все это сфоткать», — думает Ди. Но ни телефона, ни фотоаппарата она не взяла. Нужно запомнить как можно больше. В висках оглушительно пульсирует кровь. В доме обнаруживается еще одна спальня с офисным креслом и письменным столом. Диван застелен розовым покрывалом, стены увешаны рисунками единорогов, выполненными с различной степенью мастерства. Шкафчики здесь тоже заперты висячими замками с кодом из трех цифр. Ди склоняется над ними, внимательно приглядывается и слегка касается колечек с цифрами на одном из них. Внизу вздыхает доска. И вдруг сердце дии словно сжимает рука, Мимо что-то проносится и скрывается в стене. Девушка пытается закричать, но у нее перехватывает дыхание. Мелькают мышиные лапки. Хотя, если по звуку, то все же не мышиные, а чего-то покрупнее. Вполне возможно, что крысы. Она прислоняется к стене и размышляет. Насколько это возможно при грохочущем пульсе? Интересно, Тед долго будет ждать ее в баре? Воображение рисует, как он возвращается домой и застывает во мраке, наблюдая за ней. Ее мысленному взору предстают его пустые глаза и сильные руки. Пора уходить. Дина на цыпочках спускается вниз, каждое мгновение ожидая услышать в замке ключи. И едва дышит, будто без конца, и кает. Она боится вот-вот хлопнуться в обморок. От странности всего происходящего у нее кружится голова. Динамик мельком видит в углу гостиный стройный темный силуэт, не сводящий с нее глаз. И у нее в груди замирает сердце. «Кис-кис!» — шепчет она, дабы нарушить гробовое молчание комнаты. «Иди сюда! Ты не видела здесь девочку?» Но в углу ничего нет, лишь тени и пыль. Кошка либо улизнула, либо ее там и не было. Дина направляется к окну и негромко хрипло вскрикивает, когда у нее из-под ног выскальзывает уродливый, ворсистый голубой ковер. Она вылезает из окна, больно задевает головой косяк, ругается и с облегчением опускает вниз раму, запирая дом за собой. Ночной воздух нежен и сладок. Темнеющее небо над головой — само чудо. Дрожащими руками девушка поднимает фанерный лист. Старые гвозди проржавели, погнулись, и польза от них ноль. Где осторожно их вытаскивает и приколачивает фанеру к окну другими из своего кармана. Новенькими, серебристыми и острыми, только что из магазина стройматериалов. Звук молотка рисует в ее воображении гробы, ее всю трясет. Не время сейчас терять контроль над собой, новые гвозди надо забить точно в старое отверстие и забить быстро, закончив до того, как какой-нибудь случайный прохожий услышит удары ее молотка или увидит, как она с трудом выбирается из зарослей в надвигающуюся ночь. По возвращении домой она обнаруживает, что ее бьет неуемная дрожь, будто в лихорадке. Ее и в самом деле пробирает страшный озноб. Она кладет в печь немного дров, растапливает ее и скрючивается рядом. Ее трясет от холода, по телу без конца пробегают судороги. Когда-то в таких случаях она думала, что болеет, но потом поняла, что ее организм таким образом избавляется от накопленной боли. Лулу в доме нет. Теперь Ди понимает, что думала о сестре, будто та была где-то совсем рядом. Воображала, что слышит ее дыхание. Все ее желания сводились только к одному, чтобы сестра оказалась в том доме узницей. «Как все-таки несправедливо до такого дойти!» Из горла криком рвутся чувства. Она пытается привести в порядок мысли. «Если здесь Лулу нет, значит, она где-то еще. Пристанище, где он скрывается по выходным», — шепчет Ди. «Вот где надо искать ответ, иначе и быть не может». Она складывает чашечкой ладони, подносит их к губам и шепчет глядя, как за окном небо окрашивается в розовый, словно занимающееся пламя. «Я иду», — обещает она.